«Я ехал в Кэмптон, ощущая, как мои мускулы откликаются на каждое движение мотора, и с неприязнью думал о Дженни. Оказалось, что сам по себе развод ничего не изменил. Недавняя профилактическая процедура, безликий суд, на который никто из нас не явился, отсутствие детей, имущественных претензий, никаких попыток примирения, просьба удовлетворена, пожалуйста, проходите следующие». Похоже, не разбило нашей жизни, но погрузило нас в глубокую душевную кому. Легализация положения не стала для нас широко открытой дверью и не обеспечила подлинной свободы. Чтобы оправиться от эмоционального шока, понадобится много времени. Я и не подозревал, что это столь долгий и трудный процесс. Если прежде мы были неразлучны и бросались друг другу в объятия, то теперь при каждой встрече выпускали когти. Восемь лет я любил, терял и оплакивал в душе Дженни. Я очень хотел, чтобы мои чувства умерли, но они еще были живы. Время, когда Дженни станет мне чужой, было по-прежнему невообразимо далеко. Если я постараюсь помочь ей в этом гнусном и дурацком деле, то нарвусь на оскорбление». А если не стану ей помогать, то заживо сгорю в аду от стыда. Но почему, — с ожесточением подумал я, — эта стерва оказалась еще и непроходимой дурой? Для буднего апрельского дня болельщиков в Кемптоне собралось достаточно, хотя я, как и прежде, с сожалением отметил, что чем ближе от Лондона скачки, тем меньше зрителей они собирают. Горожане, как правило, любят азартные игры, но не свежий воздух и не лошадей. И подромы Бирмингема и Манчестера уже пришли в упадок из-за равнодушия зрителей, а Ливерпульский жив лишь благодаря большим национальным скачкам, которые иногда отменяются, но через некоторое время возрождаются, как феникс из пепла. Неподалеку от весовой я увидел много знакомых лиц. Завсегда-то и скачек оживленно обсуждали вечные темы. Кто поскачет, на какой лошади, кто сегодня может победить, изменятся ли правила, что сказал тот-то и тот-то о проигрыше своего питомца. Не кажется ли вам, что все очень мрачно настроены? Да, кстати, вы знаете, что этот парень развелся с женой. Как всегда, похабные рассказы, преувеличение и откровенная ложь. Та же смесь честности и продажности, твердых принципов и различных уловок. Люди, готовые дать взятку, и люди, готовые ее получить. Мелкие людишки, не потерявшие надежд, и чванливые большие шишки. Поражения, за которыми следовали смелые оправдания, и удачи, таящие в себе тревогу. Все как было, есть и будет, пока существуют скачки. Теперь я лишился права бродить по коридорам рядом с весовой, хотя никто не стал бы меня оттуда выгонять. Я пополнил серую массу бывших жакеев. Их не допускали в весовую, но любезно разрешали заходить во все другие службы и подрома. Уютное убежище перестало быть моим домом в тот день, когда полтоны лошадиной плоти впервые обрушилось на меня и чуть не раздавило. С тех пор я радовался уже тому, что остался членом братства, а невозможность ездить верхом воспринимал как часть происшедшей со мной катастрофы. Другой экс жакей признался мне, что ему понадобилось 20 лет, прежде чем он смог смотреть на лошадей без зависти и боли, и я поблагодарил его. Джордж Каспар был там и разговаривал со своим жакеем. Рядом с ними стояли три наездника, отобранные для сегодняшних скачек, и Розмари. Увидев меня в десяти шагах, она резко отодвинулась и повернулась ко мне спиной. Я мог вообразить, какие волны отчаяния бушевали в ее душе, хотя в этот день она выглядела по обыкновению элегантно и ухоженно. Розмари была в норковом манто, надежно предохранявшем от порывистого ветра, лакированных сапожках и бархатной шляпке. Если она боялась, что я проговорюсь о ее визите, то явно ошибалась. Кто-то легонько взял меня за локоть и приятный голос произнес «Одно слово на ухо, Сид!». Я улыбнулся, стоя к его обладателю в пол оборота. Я хорошо знал владельца лошадей и на редкость достойного человека, лорда Фрайли, и выступал для него в многочисленных заездах. Это был аристократ старого образца, примерно 60 лет, с превосходными манерами, лишенный всяческой фальши и по-настоящему отзывчивый. Слегка эксцентричный и гораздо более умный, чем его считали. Он чуть-чуть заикался, но это не имело никакого отношения к дефектам речи, а объяснялось желанием слегка выделиться на общем фоне. «За эти годы я не раз останавливался в его имении в Шропшире, как правило, по пути на скачки в северные районы. Мы проехали с ним много миль в стареньких машинах. Их возраст отнюдь не свидетельствовал о бедности лорда Фрайли. Скорее, о нежелании тратить деньги на все не имеющее для него особого значения. А единственным имеющим такое значение лорд считал сохранение родового замка Фрайли Холлотт и конюшни со скаковыми лошадьми. На это он не жалел никаких средств. «Очень рад видеть вас, сэр», — проговорил я. «Я же просил называть меня Филиппом». «Да, извините». «Знаете», — начал он, — «я хочу, чтобы вы мне помогли. Я слышал, что вы чертовски здорово разбираетесь в подобных вещах. Меня это, конечно, не удивляет». Я всегда ценил ваше мнение, и вам это известно. «Разумеется, я вам помогу, если сумею», — отозвался я. «У меня неприятное чувство. Похоже, что меня решили использовать», — пояснил он. «Вы знаете, я человек одержимый и мечтаю видеть моих лошадей на скачках, чем их больше, тем лучше». «Ну и все в таком духе». «В прошлом году я согласился стать членом нескольких синдикатов, а, следовательно, должен теперь делить издержки с восемью или десятью другими людьми, хотя и лошади, и жакеи мои». «Да», — я кивнул головой, — «я это заметил». «Что ж, я не знаком с другими членами синдиката. Знаю только, что его организовал человек, который специально этим занимается». «Собирает любителей скачек и продает им лошадей. Вы в курсе?» Я снова кивнул. Бывали случаи, когда организаторы покупали лошадей по дешевке и продавали их членам синдиката чуть ли не в четыре раза дороже. Совершенно безопасный вид вымогательства, да к тому же вполне легальный. «Эти лошади бегут не так, как должны, Сид», — откровенно признался он. Я не могу избавиться от подозрения, что в синдикате есть кто-то, следящий за этим. Вы не взялись бы выяснить? Тихо и осторожно. Я постараюсь, — проговорил я. Хорошо, — с явным удовлетворением отозвался он. Думаю, что вам удастся. Я дам вам список имен членов синдиката. Он достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. Вот они. Он развернул его и указал. «Четыре лошади. Синдикат зарегистрирован в Жакейском клубе совершенно открыто, с указанием счетов и прочего. На бумаге-то все в порядке, но, скажу честно, Сид, мне это не нравится». «Я проверю», — пообещал я. Он от души поблагодарил меня, что показалось мне излишним, и отошел. Через минуту-другую он присоединился к Розмари и Джорджу и заговорил с ними. Поодаль от них стоял Бобби Анвин. Он держал в руках блокнот и авторучку, и один из тренеров-середнячков не знал, куда деваться от его расспросов. Громкий голос Бобби словно плыл в воздухе и был повсюду. Резкий, с характерной северной напористостью и инквизиторскими интонациями, заимствованными у тележурналистов. В таком случае, можете ли вы сказать, что совершенно удовлетворены тем, как скачут ваши лошади? Тренер озирался по сторонам, желая поскорее скрыться, и переминался с ноги на ногу. Удивительно, что он вообще согласился на интервью. Печатные колючки Бобби Анвина ранили весьма жестко но ему доставляло прямо-таки садистское наслаждение сталкиваться со своей жертвой лицом к лицу. Писал Боб крепко, и его охотно читали, но все, связанные со скачками, дружно проклинали и ненавидели его. В течение многих лет между ним и мной сохранялось некое подобие перемирия. На практике это означало, что он свел употребление слов «слепой» и «кретин» к двум в каждой статье, когда речь шла о проигранных мной скачках. С тех пор, как я перестал выступать, я больше не был для него мишенью, и понемногу мы начали не без странного удовольствия болтать друг с другом, словно бередя раны. Боби увидел меня краем глаза и решил отпустить на свободу несчастного тренера. Он повернул свой большой клювообразный нос в мою сторону. Высокий, на вид лет сорока, Неистребимо провинциальный, Бобби был борцом по натуре и достиг всего без чьей-либо помощи. Он прошел трудный путь и постоянно напоминал об этом другим. Должно быть, в наших судьбах было немало общего, потому что я тоже вырос на темных улочках городских окраин, но не темперамент и не отношение к жизни. Похоже, что удары судьбы приводили его в ярость, а я сносил их молча. А значит, он говорил, не закрывая рта, а мне приходилось его слушать. «Я оставил иллюстрированный журнал с моей статейкой в комнате для прессы», — сообщил он. «Зачем он тебе понадобился?» «Меня просто кое-что заинтересовало». «Да брось ты!» — усомнился он. «Чем ты сейчас решил заняться?» «Не трудно ли тебе немного рассказать, о чем будет твоя следующая статья?» – спросил я. «Ладно, предложение принято», – откликнулся он. «Я заказал бутылку отличного марочного шампанского в здешнем баре. Выпьем после первого заезда, окей? А если мы закажем сэндвичи с копченой семгой, ты не поделишься со мной подробностями, о которых ты не писал в статье». На губах у него заиграла мерзкая ухмылка, и он сказал, «Почему бы и нет?» После первого заезда результаты нашей сделки оказались на столе. «Да, Сид, дружище, ты можешь себе это позволить», — проговорил он, откусив сэндвич. Потом Боб взял в руку бутылку в золотой фольге. «Итак, что ты хотел узнать?» Ты ездил в Нью-Маркет, в конюшню Джорджа Каспара, когда готовил статью. Я указал на иллюстрированный журнал, лежавший рядом с бутылкой. Да, ездил. А расскажи мне об этом. Он застыл с полупрожеванным куском сэндвича. Что тебя интересует? Какого ты мнения о Джордже Каспаре как о человеке? Он заговорил, доедая кусок темного хлеба. Я уделил ему довольно много места. Он бросил взгляд на журнал. «В общем-то, я сказал все, что хотел. Он лучше всех тренеров на скачках знает, когда лошадь бывает готова, когда нет, в каком заезде у нее есть шанс победить и прочее. Но в людях он совершенно не разбирается и бесчувственен, словно камень. Он помнит имена и предков каждой из своих 120 лошадей». И способен отличить одну от другой, даже когда они бегут далеко под ливнем. А это практически невозможно. Но что касается сорока парней, работающих у него, то он просто зовет их Томми. Ему нет до них никакого дела. Они для него все на одно лицо. Эти парни приходят и уходят, заметил я, стараясь не выдавать своего отношения. Но ведь и лошади тоже. «Нет, ему так удобней, а на людей ему наплевать. А на женщин полюбопытствовал я. Он их использует, бедных дурочек. Могу поклясться, что, занимаясь любовью, он думает о завтрашних скачках». «Ну, а Размари, как она к этому относится?» Я налил ему в бокал шампанского и допил свое. Бобби расправился с сэндвичем». Отхлебнул большой глоток и слезал с пальцев оставшиеся крошки. "Размари, по «По-моему, у нее крыша поехала». «Вчера на скачках она выглядела вполне нормально», — возразил я. «Она и сейчас здесь, и кажется, с ней все в порядке». «Да, знаешь, на людях она держится как дама из общества. Тут я с тобой согласен. Но я три дня прожил у них в доме, и скажу тебе, приятель...» Нужно самому услышать, какой бред она несла, чтобы в это поверить. Ну, например. Она то и дело кричала, что их плохо охраняют, а Джордж требовал, чтобы она заткнулась. Разморив била себе в голову, что некоторых их лошадей в прошлом кто-то испортил. Рискну заметить, тут она права. Когда у людей такая огромная конюшня, и они преуспевают то враги и конкуренты всегда найдутся. Но как бы то ни было, он осушил бокал и снова наполнил его. «Однажды она схватила меня за ворот у них в холле, а надо сказать, что он у них огромный, как амбар, и заявила, "А «Вы должны написать о Глиннере и Зингалу, о том, что их кто-то испортил». «Ты помнишь, это отличные жеребцы двухлетки, из которых, увы, ничего не получилось». В этот момент из офиса вышел Джордж и сказал, что у Розмари невростения, и она страдает от перемены образа жизни. И тут они принялись ругаться прямо при мне. Он тяжело вздохнул. Но самое удивительное, что по-своему они очень любят друг друга, насколько он может кого-то любить. Я облезал языком зубы и без особого интереса взглянул на Бобби, как будто предполагая услышать совсем иное. «А что говорит Джордж по поводу ее идей о Глинере и зингалу?» — спросил я. Он убеждал меня не принимать ее слова всерьез, однако потом добавил, что она совсем помешалась и уверена, будто кто-то непременно испортит три нитра. «Джордж считает, что она все преувеличивает». В этом возрасте у женщин часто появляются странности. Он сообщил мне, что охрану у пришлось удвоить. По его мнению, это было необходимо. Он надеялся, что Розмари успокоится и перестанет изводить его всякими придирками. В начале сезона он организовал на конюшне ночной патруль с собаками. И этот порядок остался до сих пор. Он объяснил мне, что Розмари ошиблась насчет Глинера и Зингалу. Но ведь она одержимая, и ее не переспоришь. Вот он и решил над ней подшутить, чтобы она совсем не свихнулась. Похоже, что у обеих лошадей что-то типа сердечной аритмии. Джордж думает, что из-за этого они и стали проигрывать, когда повзрослели. Но вот и все. Никаких сенсаций. Он допил шампанское и в третий раз наполнил бокал. «Ладно, Сид, что ты действительно хотел узнать про Джорджа Каспара?» «Хм», — пробормотал я. «Как по-твоему, он чего-нибудь боится?» «Джордж?» — недоуменно переспросил он. «А чего именно?» «Да чего угодно». «Когда я жил у него, он ровным счетом ничего не боялся». Но может быть его что-то беспокоило, ни капли, или раздражало? Он пожал плечами. Только общение с женой. Ты давно гостил у него? Когда это было? А, -а, а, он прикинул и задумался. После Рождества, да, на второй неделе января. Обычно мы начинаем готовить материалы для иллюстрированных номеров за несколько месяцев. «Не кажется ли тебе, — медленно и с откровенным разочарованием произнес я, — что он хочет любой ценой защитить три нитра?» «Так вот, что тебя волнует», — ухмыльнулся он. «Да плюнь ты, Сид. Смотри на вещи проще и не перегибай палку». Джордж огородил весь свой двор с конюшнями и превратил его в какую-то крепость, «Поставил двойные ворота высотой в десять футов и с шипами наверху». «Да, я видел», — кивнул я. «Ну, тогда ты в курсе». Он пожал плечами, словно это могло что-то объяснить. Во всех барах Хэмптона стояли телевизоры, чтобы основательно нагрузившиеся зрители могли следить за скачками, не вылезая из-за столов. Мы с Бобби Анвином принялись смотреть второй заезд». Лошадь, обошедшую других на шесть корпусов, тренировал Джордж Каспар. Он собственной персоной появился в баре, пока Бобби задумчиво разглядывал два дюйма пены на дне бутылки. За ним следовал представительный мужчина в пальто верблюжьего цвета. По его виду не трудно было догадаться, что это счастливый владелец победившей лошади. Он самодовольно улыбался, с важным видом размахивая руками и поглядывая по сторонам. «Допивай бутылку, Бобби», — сказал я. «А ты не хочешь немного напоследок?» «Она твоя». Он не возражал, выпил, закусил и со вкусом рыгнул. «А сейчас я пойду», — произнес он. «Попробую написать об этих же ребятках в третьем заезде». Надеюсь, ты не проговоришься моему редактору, что я смотрел второй заезд в баре, а не то он меня сразу выгонит. На самом деле этого Боб совершенно не боялся. Он наблюдал из бара за многими скачками. До встречи, Сид. Спасибо за угощение. Он повернулся, кивнул и решительным шагом двинулся к выходу. По нему никак нельзя было сказать, что за полчаса он осушил чуть ли не целую бутылку. Несомненно, он умел вести себя, да к тому же отличался завидным здоровьем. В общем, у него были просто феноменальные способности».